Июль 2021 Мелькали годы и ныряли в лету. Сгорал закат и трепетал рассвет. Разгаданы все тайны и секреты. На все вопросы жизнь дает ответ.